Глава четвертая. Сбежать замуж не такая плохая идея. в ы п и ю щ а я наглость. Женщина взмахнула возле моего лица рукой и перед глазами пронеслась вереница сверкающих огненных всполохов. Ответить магически было нечем. Я только довольно улыбнулась правильной догадке. Не зря значит отучилась полтора года на психолога. Кое-что начала понимать в людях. За желанием добра иногда прячется зависть и презрение. е щ е бы научиться защищать себя от таких настойчивых дамочек. Спалит лицо перед свадьбой и даже совесть мучить не будет. Выркнула про себя, откинулась назад, а затем подхватила со стола вонючую склянку, которую сунул старик на лестнице. Сорвала крышку и выставила перед собой как оружие, ну или хотя бы как зловонный щит. Сердце неистово колотилось, и сейчас я уже не могла определить, кому из нас с Мириной принадлежит страх: её телу или моей душе. Разделение между нами растворилось, словно кто-то убрал перегородку, отделяющую одно от другого. Однако жесточенного боя между мной и коварной покупательницей не произошло. Та, увидев склянку, только пренебрежительно закатила глаза. Дракон еще покажет ваше истинное место! В гневе выпалила женщина и, вскинув подбородок, вышла из лавки. Я побродила по магазинчику, чтобы прийти в себя и успокоить мысли. Затем села у прилавка, стянула из вазочки на краю с т о л а парочку маленьких конфет и сунула в рот. Пустой желудок горестно заныл. Конфеты оказались кислющие, похожие на барбариски, только не на сахаре, а на меду. Задумалась, не помню, чтобы когда-либо чувствовала голод во сне. п р о ш л а с ь возле шкафов, чтобы найти чайные принадлежности и заварить себе хотя бы травяной сбор, и остановилась, заметив пожелтевшую газетную вырезку. Дракон из п у б л и к а ц и и грозно смотрел, словно в глубину души. Рядом с изображением свирепого ящера с купыми острыми линиями был нарисован и профиль мужчины. х Рабрость брюнета выдавали в о л е в о й подбородок, поросший щетиной, сердито поджатые губы и хищный прищур черных глаз. Хотела положить с т а т ь ю обратно на полку, но поймала себя на мысли, что понимаю текст и читаю н е в е д о м ы е з а к а р ю ч к и как родной язык. Как в прошлый раз разобрала название лекарства от головной боли. Писали, разумеется, про моего дракона. а д е р г а р л ь в одиночку расправился с армией огневых магов, подбиравшихся к императору во время дружеского визита в соседнюю страну. В ответ на смелость и заслуги дракона сердце не ё к н у л о но пальцы, будто сами, ласково погладили огромную чешуйчатую голову по макушке, а затем, словно случайно, соскользнули на лицо мужчины. Попробую помочь и с п р а в и т ь ситуацию, м и р и н а Здохнув, произнесла я своему, а точнее чужому телу, отложив газету и подойдя к зеркалу. В конце концов, это не моя свадьба и не мой муж. Будет слишком жестоко забрать их у тебя. Но как помочь, я не представляла. Чтобы разобраться, что произошло и почему наши души с м и р и н о й поменялись телами, нужно было выбраться из лекарского магазина или снова з а х о л у с т я к ученым и мудрецам. А я целый день разрывалась между лавкой, страхом выдать не то зелье и сделать хуже, б е г о т н ю й в подвал за склянками с б о р о м заказов и уходом за детьми, свалившихся на голову сестер. В этой семье я была старшей. У средней сестры Ри мы росло уже трое мальчишек. Младшая Тиана воспитывала дочь. Ну, как воспитывала? В этом доме было принято скидывать все подряд, в том числе детей, на Мирину. Так что четверо мелких от двух до шести лет теперь доводили играми и шутками до нервного тика меня. Слово "Мирина, вернись на часок к детям, пока покупателей нет" казались такой же пыткой, как если бы меня по рукам и ногам раздирали одновременно на четыре стороны. Я не любила возиться с детьми, а на специальность детское и семейное консультирование пошла исключительно по эгоистическим соображениям. Хотела разобраться, почему папа бросил меня в детстве и ушел от нас с мамой. п р о ч е м немного пользы от четырех всадников апокалипсиса, это я про детей, получить удалось. Поиграв с двумя старшими в школу, я собрала базовые знания об устройстве этого мира, судьбой и жизнью здесь ведала сущее. Вместо Бога люди этого мира чтили первозданную магию как силу, способную управлять реальностью и судьбой. Почти каждый член общества обладал каким-нибудь волшебным даром. Одни Как м у ж т и а н ы управляли огнем, их звали огневиками. Другие понимали речь животных. Третьи, как большинство в семье Мерины, были талантливы в лекарстве. Они вдыхали в мази и травы часть своей силы, благодаря чему люди выздоравливали быстрее, чем если бы готовили отвары и мази сами. Большинство в этом мире владели самой простой магией бытовой, но иногда в династиях колдунов появлялись и те, кого магия обошла стороной, такие как сама Мерина. Их звали чистокровки, но здесь, в отличие от вселенной Гарри Поттера, это не было преимуществом. Наоборот, такая кровь была чиста от магии и силы. Чистокровки считались изгоями. Никто не хотел вступать с ними в брак, потому что магическое бессилие передавалось по наследству. Большой у д а ч е й в этом мире считалось родиться с даром высшей магии. е й обладали верховные колдуны. Я так и не смогла дохочиво выяснить у детей, как именно на практике выглядел этот дар. С помощью высшей магии создавали законы и управляли обществом. Именно о верховных частенько вспоминали и старик, и сестры, молились им, как просветленным или шаманам. Когда я спросила о магии драконов, старшие мальчишки расхулиганились, начали носиться по комнате, расправив руки как крылья, а потом и того хуже стали п л е в а т ь с я друг в друга и младших какой-то пылающей травой. Еле-еле смогла их разнять. Зато увидела лекарскую магию в деле. Изначально трава выглядела самой обычной, она вспыхивала только благодаря химической или магической реакции после того, как хулиганы прожевав ее выплевывали в воздух. Разогнав четверку по углам, я осторожно попробовала провернуть похожий фокус сама, но только закричала на вкус растения оказалось гадким и слишком горьким. Пришлось повозиться, чтобы избавиться от противного послевкусия. Что ж, нянька из меня действительно оказалась так себе. Мне было всего девятнадцать, я и сама была почти ребенком. Вечером, отыскав свободную минутку, я решилась и попросила у Римы проводить к верховному магу. Хотела узнать, можно ли вернуть меня обратно, но сестра в ответ только удивленно округлила глаза. Да ты что, Мира? Положила она ладонь мне на лоб. За верховным нужно ехать в город, подавать просьбу принять тебя и ждать разрешения на встречу. Ты волнуешься о завтрашней свадьбе, поэтому хочешь поехать? Так не о чем волноваться, дело решенное. Со всеми хлопотами за день я и не вспомнила о свадьбе, если честно. Церемония состоится в полдень, ты еще успеешь, как обычно, с утра передать утренние заказы, о которых забыла сегодня, а затем перемыть грязные масляные склянки из горевшего на прошлой неделе шкафа. Мягко, но настойчиво продолжила заботливая сестра. Когда ты уедешь, ими совсем будет некому заняться. Что ж, сбежать замуж, возможно? Не такая плохая идея.